Хватит уже, шипнула Надежда. Они обошли офис и без труда нашли нужную секцию. По дороге Мария стёрла с глаз подводку и убрала очки. "Слушай, а что это ты с волосами сделала?" полюбопытствовала Надежда Николаевна. "Это гель такой, водой смывается". Надежда подумала, что тоже нередко использует маскировку, но всё же настолько себя изуродовать, она бы не решилась. А Мария вот смогла, хотя вроде бы и не было особой необходимости. Тут она вспомнила, что Мария всегда была, мягко говоря, занудой, то есть каждое дело непременно доводила до конца. До абсурдного конца. Если, к примеру, было велено привести ребёнка на детский утренник в маскарадном костюме, то вместо того, чтобы на обычное нарядное платьице нашить немного блёсток и сделать традиционную корону из фольги, или уж на крайний случай купить маску лисы и приделать к юбочке хвост из старого мехового воротника. Местная мамаша загорала сидеей Просиживала над костюмом все выходные, и в результате дочка являлась на праздник в чудовищно неудобном и уродливом каркасе из картона, обклеенного серебристой бумагой. На голове у нее был такой же квадратный шлем, и называлось все это «инопланетным роботом» или «гостем из далекого будущего», или как-то еще «напланетным». Надежда уж и не помнила. Помнила только, что ей было ужасно жаль Машину дочку, которая в своём немыслимом костюме не могла толком ни сесть, ни встать, и смотрела с завистью из-под дурацкого шлема, как другие дети танцуют и едят конфеты. Или вот ещё, была у них совместная поездка в Прибалтику на автобусе. Мария же достала тогда путёвки со скидкой Очень удобно. Две мамы, две дочки. Один номер в гостинице на четверых. В автобусе девочки рядом, мамы рядом. Так давно многие так ездили. Надежда Николаевна до сих пор не могла вспоминать ту поездку без дрожи, а уж девчонкам тогда досталось по полной. Мария подошла к поездке, как она сама выразилась, очень ответственно. И заключалось это в следующем: Она выяснила буквально всё не только про Таллин и Рику, но ещё и про все мелкие городки и посёлки, которые попадались им по пути. Всю дорогу она бесконечно зудела, донося информацию, без которой, если честно, и надежда вполне прожила бы, а уж девочкам это всё точно было без надобности». Им хотелось болтать о своём, переглядываться с симпатичным мальчиком, сидевшим неподалёку, жевать шоколадные конфеты и запивать их кока-колой. Вместо этого Мария устроила познавательную викторину под девизом "Люби и знай свой край". Причём пыталась привлечь к ней того самого мальчика, после чего он вообще потерял к их компании всяческий интерес и даже поменялся местами со своей бабушкой, которая сидела в конце салона. Когда доехали, стало ещё хуже. Мария гоняла их по городу, как табун диких лошадей, потрясая списком достопримечательностей из 37 пунктов. Нет бы посидеть в кафе, перепробовать все сорта вкусного мороженого и взбитых сливок, послушать, как звонят колокола в соборе, купить дочкам что-то в магазинах. На это отводилось в лучшем случае минут 5. Остальное время нужно было непременно носиться по жаре в поисках какой-нибудь полузабытой церквушки. Надежда потрясла головой, чтобы избавиться от воспоминаний и сосредоточиться на деле. Секция номер 7 представляла собой металлический ангар, где стояли несколько сверкающих представительских машин, а вальяжные водители в аккуратных чёрных костюмах пили кофе в ожидании поездки. Ну, узнаёшь того, кто тебя вёз в тот день? спросила Надежда свою спутницу. Нет, честно призналась та. Они все на одно лицо. Даже как-то странно. Это эффект униформы. Что ж, Надежда подошла ближе и громко спросила: "Кто из вас Карасёв?" "Ну я", отозвался один из водителей. "Нам с вами нужно поговорить". Карасёв кивнул, Поставил чашку с кофе на столик и подошел к подругам. Разглядев Марию, он проговорил. «А я вас помню. Я вас и еще одну женщину вез из порта». «Верно», — протянула Мария. «И чем я могу вам помочь?» «Я забыла в вашей машине блокнот», — выдала Мария уже использованную заготовку. «Небольшой такой блокнот в черной пластиковой обложке». Не знаю. Я после того рейса проверил салон и ничего подобного не нашёл. Тогда, может быть, его взяла та, вторая женщина, которая заказывала машину. Может быть, водитель нахмурился. Только мне не нужны неприятности. Что вы? вступила Надежда. Блокнот представляет ценность только для неё. Она указала на Марию. Так что никаких претензий ни к вам, ни к вашей клиентке не может быть. Так что, ко мне больше никаких вопросов. Только скажите, куда вы её отвезли. А дальше мы уже сами разберёмся. Сейчас взгляну. У меня в телефоне все маршруты отмечены. Стас достал телефон, заглянул в него и сообщил: И я её отвёз к офисному центру Луидор на восьмой линии Васильевского острова. Женщины поблагодарили водителя и отправились дальше. Может, я одна туда пойду? Надежда посмотрела на Марию скептически. Я с тобой, вскинулась та, сама хочу этой стерве в глаза посмотреть и послушать, что она скажет в своё оправдание. Только заскочим ко мне, переодеться надо. Надежда посмотрела на часы, время неумолимо бежало к обеду, а ведь до прихода мужа нужно было в магазин зайти и приготовить ужин. Ладно, она успеет. Весьма, кстати, рядом с домом подруги находился магазинчик под неоригинальным названием Фрукты и овощи. Ты иди, я догоню, обрадовалась Надежда. Она купила яблок и орехов. "Берите женщина абрикосы", посоветовала продавщица. "Да какие-то они мелкие, неказистые, зато душистые, кисло-сладкие. На пирог очень хорошо или на варенье". И продавщица тут же продиктовала Надежде рецепт пирога. Абрикосы полагалось разделить пополам, вынуть косточки, проварить чуть-чуть в сахарном сиропе, затем сделать песочное тесто и уложить на него половинки абрикосов в перемешку с ядрышками из косточек. Сухие ядрышки продавались тут же. Надежда честно записала рецепт на телефон и побежала вслед за Марией. Квартира была куплена подругой после развода, и Надежда здесь ещё не была. Переступив порог, она поразилась царившему в доме беспорядку. Было такое впечатление, что человек въехал буквально 2 дня назад. Успел только мебель кое-как расставить, а коробки распаковать времени не хватило. Они стояли везде. в прихожей, в комнате и даже на кухне. Квартирка, кстати, была весьма симпатичная, с приличным ремонтом, сделанным предыдущими жильцами. Кухня большая, мебель в приятных золотистых тонах, и даже холодильник подобран в тон. Если бы всё жизненное пространство не было завалено коробками, пакетами и узлами, то было бы вполне уютно. Надежда присела на свободный стул, а подруга, чертыхая и переступая через коробки, распахнула дверь в гардеробную. Вдоль одной из стен располагались металлические кронштейны с одеждой, причём, как отметила Надежда, всё висело вперемешку. Зимнее пальто соседствовало с открытым летним сарафаном, а вечернее платье, которое Надежда никогда бы не надела, Веселые рядом с далеко не новыми, ленялыми джинсами. Надежда Николаевна поскорее отвернулась, чтобы Мария не увидела выражения её лица. Ну надо же, она, Надежда, если честно, тоже не была образцовой домашней хозяйкой. Но что бы устроить в квартире такое? До этого она никогда не опустилась бы. Уж на что и её муж, спокойный и выдержанный человек, так и то устроил бы скандал. А всё потому, что Мария живёт одна, поняла Надежда. С другой стороны, у одиноких женщин, как раз и бывает идеальный порядок. Нет, тут всё дело в характере. Чёрт, куда он делся? Мария отпихнула Надежду и кинулась к вешалкам с одеждой. "Да ты что ищешь? Пиджак такой в клеточку?" "Да вот же он". Пиджак как чего-то валялся совершенно в другом углу. Надежда подняла его и увидела под ним чемодан на колёсиках, новый и дорогой, с яркой наклейкой, логотипом фирмы, которая устраивала тот самый круиз. Чемодан оказался закрыт, но было видно, что набит он под завязку. Точно, Мария говорила, что до сих пор не разобрала вещи. Вторая неделя между прочим пошла. Ты скоро? Надежда постучала в дверь в ванной, куда скрылась подруга. Иду уже. Мария надела к пиджаку светлые узкие джинсы, причесала волосы, мазнула губы помадой и стала, наконец, похожа на человека. Офисный центр «Луидор» представлял собой красивое внушительное здание из черного гранита. Внутри был турникет, перед которым сидел строгий охранник. «Пропуск — Пропуск! — произнес он сурово. Надежда достала из сумки конверт без адреса и проговорила так же сурово: Служба судебных приставов. Мы должны вручить официальное уведомление гражданке Куницыной. По нашим сведениям, она находится в этом здании. Охранник подтянулся, встал по стойке смирно и отчеканил хорошо поставленным голосом: Куницына? Есть такая? «Занимает офис 24-й на втором этаже». Надежда едва удержалась, чтобы не сказать охраннику «вольно». Высоко подняв голову, она проследовала мимо него. Мария, с уважением взглянув на спутницу, двинулась следом. Женщины поднялись на второй этаж, нашли нужную комнату и вошли внутрь. Они оказались в просторном помещении, где за туалетным столиком сидела блогерша Алёна. Шустрая женщина лет 40 поправляла её волосы и макияж. Вы суши принесли, осведомилась Алёна, не оглядываясь. Положите там, справа, на стол. Нет, не суши, отчеканила Надежда. А что? Пиццу? Ну я заказывала суши. Капризным тоном проговорила Алена. «Ни суши и ни пиццу. Мы вообще не курьеры». «А кто же тогда? Поклонницы?» «Как же вы меня достали! Автографы я не даю, а на пустую болтовню у меня времени нет. Так что вы метайтесь немедленно. У меня через восемь минут начинается стрим, то есть уже через семь». Чем более в ваших интересах, быстро нам всё рассказать. Чем быстрее расскажете, тем скорее освободитесь. Что ещё рассказать? Вы вообще кто? Вас сейчас выпроводят. Несмотря на то, что визажистка замахала руками, Алёна развернулась в кресле. Не горячитесь. Вы её не узнали? Надежда кивнула на Марию. Вы ведь вместе были в круизе. «Ах, да, правда. Ну и что с того?» «А то, что в том круизе случились два убийства. Ну, второй парень вроде сам в море с сигану, а тетку он же и убил. И вообще, я больше не могу разговаривать, у меня только шесть минут осталось. Анфиса, вызови охрану». Что это такое? Пускают всяких разных, а ещё приличный центр. За что я деньги плачу? Интересно знать, и большие деньги. Торопишься? Так что не в твоих интересах тянуть, проговорила Надежда, переходя на ты. Ты в ночью убийство была в каюте Елены Юрьевны Коврейской. Чушь собачья. Тебя видели супруги Соловьёвы. Брехня. Они видели Алексея. «Того, который утопился, он и записку оставил, в которой во всем признался». «А вот и нет. Они видели женщину, и ты отлично подходишь под ее описание. У тебя какой рост?» «175?» — Надежда, оценивающая, оглядела девицу. «176!» — вякнула Анфиса. «Анфиса?» Алёна покосилась на часы, потом перевела взгляд на визажистку и злобно прошипела: "Выйди. Мне поговорить нужно". "Но я ещё не закончила". "Выйди", я сказала. Визажистка вспыхнула и выбежала из комнаты. Мария, повинуясь выразительному знаку Надежды, на цепочках подошла к двери и резко распахнула её. послышался возмущённый возглас и стук каблуков, удаляющийся Анфисы. «Значит, сто семьдесят шесть», — прищурилась Надежда. «Ну вот, примерно так они и сказали». «Что же они тогда про меня не рассказали на корабле во время допроса?» «Тогда не сказали, а сейчас скажут». И в суде дадут показания, можешь не сомневаться. И заоремешь ты на большой срок. Да не убивала я её, выпалила Алёна. Когда я вошла, она уже была мёртвая. И почему я должна тебе верить? Вот чёрт, простонала Алёна. У меня осталось всего 5 минут. Ты мне стрим сорвёшь. Значит, быстрее рассказывай, что там на самом деле произошло. Уложишься в 5 минут, благополучно проведёшь свой стрим. Да говорю же я, её не убивала. Когда я вошла в каюту, она уже была мёртвая. А зачем ты вообще к ней пошла? Алёна взглянула на часы и застонала. Ну, ты же сама себя задерживаешь. вступила Мария, причём Надежда явственно услышала в её голосе злорадную и мстительную интонацию. Надо же, а вроде бы мямля такая, к жизни не приспособленная, за себя постоять не умеет. Посмотри ещё раз. Алёна кивнула Марие на дверь. Никого нет. Ну ладно. Все подслушивают, подглядывают. Никому нельзя верить. Слушайте, У меня был спонсор. Если бы не он, я не смогла бы раскрутить свой блог. Ну, сами понимаете, если он меня о чём-то просит, я не могу ему отказать. И о чём же он тебя попросил? прищурилась Мария. Алёна замешкалась. Не тяни, сама же говоришь, времени почти не осталось. Говори быстрее, вступила Надежда Николаевна. Имея в виду Мы ведь так просто от тебя не отстанем. Алёна перевела взгляд на Надежду и поняла, что если с малохольной писательницей-детективом она как-нибудь справилась бы, то эту тётю, вроде бы с виду интеллигентную, так просто на кривой козий не объедешь, как бы самой не вляпаться. Придётся говорить честно и откровенно. Ну да, он купил мне билет на этот круиз, чтобы я подобралась к Каврайской и достала у неё ключ. Какой ключ? хором спросили подруги. Точно не знаю, по виду от банковской ячейки. Что за ячейка? Что в ней? Понятия не имею. Всё, что я знаю, что мой спонсор, когда ты имел общие дела с спокойным Каврайским, Тот умер, и компаньон захотел прибрать к рукам их общие активы. Пробовал договориться с вдовой, но та была уж нехорошо так говорить о покойнице, но такая акула, каких поискать. Только с виду милая дама, приятная во всех отношениях. Она на самом деле не отвлекайся, посоветовала Надежда. В банковской ячейке лежат какие-то очень важные документы. А чтобы открыть эту ячейку, непременно нужны два ключа. Так вот, один ключ у моего спонсора, второй у Елены Коврайской, и она с ним никогда не расставалась. Соображала, значит, что к чему. Не то слово. Он как только не пытался достать этот ключ, всё впустую. А тот узнал, что Каврайская отправляется в круиз, и рассудил, что она непременно возьмёт ключ с собой. Он показал мне свой ключ, небольшой, такой плоский, и сказал, что у Каврайской должен быть такой же. Ну и попросил меня поехать в круиз и достать этот ключ. На корабле не очень много возможностей его спрятать, либо при себе носить, либо в каюте. Можно, конечно, все в сейф капитана сдать, но тогда сразу станет ясно, что ключ ценный, а коврайская хитрая была баба шифровалась под чищи штирлица. В общем, сперва я заметила у неё на шее цепочку и решила, что на ней-то она и носит ключ. Но потом она сняла цепочку и показала всем монету, которая на ней висела. И рассказала ещё историю, которую тут же и придумала. Зачем? Подруги удивлённо переглянулись. Зачем Каврайская это сделала? А чтобы к себе внимание привлечь, оживилась Алёна. Есть такие люди, им обязательно нужно быть в центре внимания, чтобы все только на них смотрели и их слушали. Подруги снова переглянулись. Алёна была не права, потому что история, рассказанная Каврайской на поверку, оказалась чистой правдой. Как раз после того ужина я поняла, что ключ может быть только в каюте и решила проникнуть туда ночью. Но Каврайская могла проснуться. Могла. На этот случай я взяла с собой баллончик с особенным веществом. Один раз брызнишь в лицо, и человек гарантированно отключается на полчаса. Большого вреда это вещество не причиняет, но на крайний случай сгодится. Алёна стащила ключ у зазевавшейся горничной, дождалась самого глухого часа ночи и тихонько пробралась в каюту Каврайской. Внутри царила мёртвая тишина. Не было слышно ни звука, ни шороха, ни даже дыхания. Во всяком случае, коврайская не подняла шума, и Алёна, немного выждав, приступила к обыску, предусмотрительно натянув тонкие латексные перчатки. Подсвечивая себе телефоном, она обследовала туалетный столик Елены Юрьевны. Проверила её сумочку и косметичку, а когда ничего не нашла, перешла в ванную комнату. Здесь она сразу обратила внимание на баночку с французским кремом для лица. Открыла её и заметила, что крем лежит подозрительно гладким слоем, как будто его специально тщательно разровняли. Ковырнув крем мизинцем, Алёна сразу нащупала металл и достала тот самый выждёленный ключ. Она едва не вскрикнула от радости, но вовремя сдержалась, взяв себя в руки. Однако непредвиденная неприятность всё же случилась. Заполученная баночка выпала из скользких от крема рук, с грохотом ударилась о кафельный пол и покатилась по нему. Такой шум Мог разбудить и мёртвого. Алёна замерла, схватила баллончик с усыпляющим составом и метнулась в спальню. Однако там по-прежнему царила мёртвая тишина, на этот раз показавшаяся Алёне странной, неестественной, пугающей. Коврайская не могла не проснуться от такого грохота. Алёна осветила бледным лучом телефона постель, на которой под лёгким одеялом угадывались формы человеческого тела. Подняла луч выше и едва не вскрикнула, увидев лицо коврайской. Глаза Елены Юрьевны едва не вылеззали из орбит, как будто она увидела что-то ужасное. Рот был приоткрыт, а на губах выступила розоватая пена. Лицо приобрело безжизненный землистый оттенок. Алена, наконец, осознала ужасную истину. Елена Коврайская мертва. И не просто мертва, убита. Судя по отсутствию крови, задушена. И я была в ее каюте. Представляете? Ночью в чужой каюте, рядом с еще не остывшим трупом. Если бы меня там застукали, я не смогла бы отвертеться. Меня одназначно обвинили бы в её убийстве. Да, скорее всего, согласилась Надежда. Да не скорее всего, а стопудово. Что мне оставалось? Я выскользнула из её каюты и спряталась в своей, ещё порадовалась, что никого не встретила по дороге, и сообразила надеть перчатки. Ну вот, «Я все вам рассказала, как на духу», — заключила Алена. «Клянусь, что Елена Юрьевна уже была мертва, когда я вошла в каюту. Сто процентно мертва. А теперь прошу вас, уйдите. У меня через минуту начинается стрим». «Надо же!» — наврала на голубом глазу, что всю ночь в каюте просидела. «А тебя, между прочим, видели», — сказала Мария, — и вышла из комнаты. Надежда Николаевна задержалась на пороге и, указав взглядом на вышедшую Марию, спросила: "А зачем ты пригласила её в свою машину?" Алёна недовольно фыркнула, но всё же объяснила. "Я незаметно подсунула в её сумку тот ключ, который нашла у Коврайской. Мало ли, вдруг на выходе с корабля меня стали бы проверять, вопросы задавать, что за ключ, какой ключ, что он открывает? Мне это ни к чему. Так что я сунула его за подкладку сумки, а потом в машине незаметно вытащила. Вот как, протянула Надежда. Ну да, Мария, такая растяпа, ей слона в сумку подложишь, она и то не заметит. Надежда Николаевна тут же вспомнила слова Ольги Соловьёвой, та тоже слона упоминала. Интересно. Машка и правда взяла вкруиз сумку с рваной подкладкой. С неё станет. Ну, уйдёшь ты наконец. Алёна снова взглянула на часы. А может, ты всё врёшь? И про ключ, и про то, что в довушка уже мертва была. Надежде не нравилась наглаватая блогерша, и она хотела оставить за собой последнее слово. Да ты что? Вот, смотри. Алёна вытащила маленький серебристый ключик. Вот он. В это время с грохотом распахнулась дверь, за которой оказалась Мария. От неожиданности Алёна выронила ключ. Надежда точным футбольным пассом отправила его к двери, а Мария неожиданно ловко подхватила и спрятала в карман. Всё произошло буквально за несколько секунд, так что Алёна не успела ничего предпринять. "Вы что?" наконец заорала она. "Зачем это? Затем, что мы не договорили". твёрдо сказала Надежда. "Да я вам всё рассказала. Неправда, вступила Мария. Я тебя за неделю в круизе достаточно хорошо изучила. Врёшь, как дышишь, и в блоге своём всё врёшь, ни слова правды. Алёна, послышался мужской голос из коридора. Ты готова? Мы начинаем. Сколько времени твой стрим занимает? Минут 40, примерно. Так мы тебя в кафе внизу подождём. Не бойся, не обманем. Вернём тебе ключик. Алёна сквозь зубы пробормотала замысловатое ругательство и выскочила из комнаты. Надежда с Марией вошли в небольшое кафе на первом этаже торгового центра и устроились за свободным столиком возле окна. К ним тут же подошла худощавая, подтянутая официантка средних лет. Ладно, хоть перекусим пока. Надежда Николаевна заглянула в меню. Ой, а что это такое? и ткнув пальцем в строчку меню, с выражением прочитала. Дыхание молодости. Это что? Это котлеты из зелёной гречки с воздушным пюре из блендированного шпината. Какого? удивилась Надежда. Измельчённого и взбитого. Так бы и писали. А что такое утренний бриз? Каша из киноа на кокосовом молоке с муссом из голубики и калины. Боже мой, а чего-нибудь попроще у вас нет? Что вы имеете в виду? Официантка поджала губы. В нашем кафе все блюда ориентированы на здоровый образ жизни. Кухня преимущественно веганская, хотя есть и несколько простых вегетарианских блюд. Ну, не знаю. А можно тогда просто кофе с пирожным? Конечно, можно. Кофе есть на кокосовом молоке, на ячменном, на безлактозном. На каком? переспросила Надежда Николаевна. Безлактозном, отчеканила официантка. А обычный американо есть? И есть. В голосе официантки прозвучало неодобрение. Вам без кофеина, конечно? Нет, мне, конечно, с кофеином. А что насчёт пирожных? Или они у вас из зелёной гречки? Нет, зачем же? У нас есть очень неплохие испанские пироги из чернослива и бразильских орехов. Они что? Прибыли прямо из Испании? Нет. их готовит наш кондитер. Вот он, кстати, настоящий испанец, точнее, каталонец. Ладно, давайте такой пирог. Марии из осторожности заказала то же самое, присовокупив, что от чернослива и орехов ничего с ней не милее не случится. Это тебе не каша из зелёной гречки на кокосовом молоке. Кофе оказался вполне сносным, но пирог был чёрствый и буквально застревал в зубах. «Нет, всё же этот пирог везли из Испании, причём явно не на самолёте», сказала Мария в полголоса, чтобы не услышала официантка, которая и так из дальнего конца зала посматривала на них очень неодобрительно. Надежда Николаевна, кое-как одолела половину пирога, и тут в кафе торопливо вошла Алёна. Найдя подруг взглядом, она устремилась к их столу и коршуном нависла над Надеждой. Отдайте ключ. Присядь. Присядь и успокойся. Тебе ведь не нужен скандал, правда? строго проговорила Надежда и выразительно огляделась по сторонам. Правда? Алина перевела дыхание, села за стол и с ненавистью уставилась на Надежду Николаевну. "А отдайте ключ. У меня сегодня встреча с тем человеком. Если я не принесу ключ, страшно подумать". "Как прошёл стрим?" извитильно осведомилась Мария. "Что? А, нормально. 100.000 слушателей набралось". Ну вот, видишь, как хорошо. Так что теперь ты никуда не торопишься, обрадовалась Надежда. У нас с подругой тоже времени полно. Тут она слегка покривила душой, поскольку стрелки на часах, что висели как раз напротив их столика, бежали с неумолимой быстротой к вечеру. Вот, хочешь попробовать кусочек испанского сапога? То есть пирога? Да пошли вы со своим пирогом. Я эту гадость не ем. Надо же, а в своём блоге пишешь, что придерживаешься здорового образа жизни, оживилась Мария. И Елене Юрьевне тоже врала насчёт веганства своего. Ну ладно, это не твоё дело. Не хочешь не ешь. Никто тебя не принуждает, примирительно сказала Надежда. «Да кончайте уже надо мной издеваться! Имейте, наконец, совесть! Отдайте ключ!» «Отдам, если ты подробно расскажешь, что делала той ночью, когда убили Коврайскую». «Я уже все рассказала», — простонала Алена. «Чего еще вам от меня надо?» «Правду и ничего, кроме правды», — Надежда добавила металла в голос. Ты сказала, что из каюты Каврайской отправилась прямо к себе. Но это ведь неправда. С чего вы взяли? По глазам вижу, припечатала Мария. Я же говорила, что прекрасно тебя изучила и знаю, когда ты лжёшь. Алёна замешкалась, а Надежда прецедила: Тебе нужен ключ. Необходим. Алёна сжала кулаки. Вы не понимаете. Это вопрос жизни и смерти. Ну тогда выкладывай, как всё было на самом деле. Да вам-то зачем? А это тебя уже не касается. Ну да, не пошла я к себе. На нервах была после того, что увидела. Проходя по прогулочной палубе, увидела работающий бар. Ну и подумала, что мне не повредит алиби на время смерти Каврейской. Зашла, села на виду, чтобы бармен меня заметил. Народу было совсем мало. Я приметила одного мужичка, который уже прилично набрался. Подсела к нему, завела разговор. Думаю, он потом, если что, подтвердит, что я была с ним. А с какого времени, вряд ли запомнит. И что мужичок не подкачал. Ну, разумеется, сразу хвост распустил, первым делом сообщил, что работает в нефтяном бизнесе, думаю, уборщиком или курьером. Он уже и так набрался, а я ему ещё подливала. Алёна отвела глаза и замолчала. Ну и что дальше? поторопила её Надежда Николаевна, заметив, что блогер явно что-то не договаривает. Ну сколько можно? Сколько нужно? Тебе ключ нужен? Шантажистка. Да хоть бы и так. Ну, тут я увидела в дальнем конце бара одного человека из нашей застольной компании. Кого? Да профессора этого. Ну и что? А то за ужином он говорил, что устал и хочет поскорее отправиться на боковую, а тут глубокой ночью в баре сидит. Точно. Когда Франциско нас допрашивал, он сказал, что чуть ли не в 10 вечера спать пошёл, вспомнила Мария. А самое главное, он сам на себя был не похож. Там за столом весь из себя интеллигентный. Прямо хоть в кино его снимай. Будьте любезны, до да позвольте вас побеспокоить. Алёна оттопырила мизинцы и попыталась изобразить старого профессора, но это у неё не очень получалось. А в баре поторопила её Надежда совсем другой человек. Алёна на мгновение задумалась, подбирая подходящее слово. Лицо волчье, опасное такое, я как его увидела, Так сразу спряталась за своего нефтяника. Благо, он мужчина видный оказался. Очень не хотелось, чтобы этот старикан меня увидел. А что? Он там один был? Да нет, конечно, с молодым парнем сидел и что-то ему тихо говорил. Кстати, интересный парень. Блондин такой, спортивный, накачанный. С молодым интересным парнем Переспросила Надежда: "Так он что, этот самый?" "Да нет, что вы?" Алёна замахала руками. "Там совсем другое. Он этому парню что-то говорил, а тут его внимательно слушал, и видно было, что он нашего профессора здорово боится. Вот как? И что дальше?" "Дальше?" А дальше наш профессор встал, огляделся по сторонам, и направился к выходу. А тот парень, что был с ним, ещё немного посидел и тоже ушёл. Тут и мой нефтянник поднялся и предложил мне продолжить вечер у него в номере. Я возражать не стала. Он уже явно был никакой, а мне только того и надо. Предложила ему выпить на посошок, чтобы уж наверняка пришла к нему в номер. Он тут же на кровать плюхнулся и захрапел. Я минутку подождала, нарисовала на зеркале помадой сердечко и ушла. Думаю, он в жизни не вспомнит, было у нас с ним что-то или не было. Но если мне понадобится алиби, всё подтвердит, чтобы не уронить своё мужское достоинство. Алёна замолчала, бросив взгляд на Надежду. Ну, договаривай уже, произнесла та. Вижу, что ты ещё что-то заметила. Хм, да, заметила. Когда возвращалась в свою каюту, в это время в сумочке у Алёны зазвонил телефон. Она взглянула на экран, вспыхнула и выскочила из-за стола. "Я должна поговорить", бросила блогерша и отойдя в сторону, тихо заговорила. "Нам-то же как заволновалась. проговорила Надежда Николаевна, даже про ключ забыла. Интересно, кто это ей позвонил? Да тут самый спонсор, невозмутимо ответила Мария. Он ей встречу назначил. Откуда знаешь? Подожди секундочку. Назначил встречу через 2 часа. И где бы ты думала? В пальмовой оранжерее ботанического сада. Надо же такое место придумать. Машка, Перестань меня разыгрывать. Признайся, что ты всё это прямо сейчас выдумала. Да ничего я не выдумывала. Просто у неё глупая привычка повторять все реплики собеседника. Вредная, кстати, привычка. Всё можно подслушать. Да откуда ты знаешь, что она говорит? А я умею читать по губам. Правда? Ты не выдумываешь? Да зачем мне выдумывать? Мария бросила на Надежду незамутнённый взгляд. У меня был, как это сказать, сводный племянник. Короче, сын сводной сестры, точнее, не моей сестры, а моего бывшего. У Лёши была сводная сестра, а я и не знала. Надежда заметила, как при упоминании имени бывшего мужа Мария вздрогнула, будто её что-то кольнуло. Сама она никогда его по имени не называла, только бывший, а говорила, что развелись по обоюдному согласию, что дело давно к этому шло. Видно, не так всё просто. Так что там с племянником? спросила Надежда Николаевна. Он глухой немой. Они из другого города приехали на консультацию к какому-то известному врачу, а у меня тогда отпуск большой был. Ну, я и проводила с ним много времени. Хороший мальчишка, ласковый, не глупый. Вот и научилась у него читать по губам. Совсем не трудно, между прочим. А что потом с ним стало? Ему операцию сделали в институте на Бронницкой, какие-то усилители в уши поставили. Стал слышать, в обычную школу пошёл. Всё хорошо, в общем. Выходит, ты правда знаешь, о чём Алёна сейчас говорит? Ну да. А что такого? Говорит говорит, что ключ у неё. Мм, но ведь он пока у нас. Алёна тем временем закончила разговор и быстрыми шагами вернулась к столу, склонилась над Марией и процидила: "А ну, отдала ключ сейчас же. Отдала кому говорят? Повторять не буду". Мария втянула голову в плечи, открыла сумочку, дрожащими руками вытащила ключ. "Эй, в чём дело?" попыталась вступиться за подругу Надежда Николаевна. "Ты что тут раскомандовалась? А ты сиди и молчи", рявкнула на неё Алёна. "Больше ты от меня ничего не добьёшься". С этими словами она вырвала из рук Марии ключ и покинула кафе с гордо поднятой головой. Что это было? проговорила Надежда, проводя Алёну удивлённым взглядом. Я я растерялась. Она на меня смотрела, как куда в на кролика. Но ты ведь тоже, хмм, да, дали мы с тобой слабину, вздохнула Надежда Николаевна. Вот что значит напор. Впрочем, она уже рассказала нам всё, что могла, и наверняка это не она убила Елену Коврайскую. Вот только не успела сказать, что она видела, когда возвращалась в свою каюту. Надежда немного помолчала и снова взглянула на Марию. Когда, говоришь, у них назначена встреча? Через 2 часа? Нет, не успеть, с сожалением сказала Надежда Николаевна. Мне домой надо срочно. Саша с работы придёт, а у меня и ужина нет. Ещё пирог хотела испечь с абрикосами. Вот чёрт. Я же пакет с ними у тебя дома забыла. Едем скорее к тебе. Мария открыла дверь подъезда, впустила Надежду и, проследовав за ней, пробормотала: Как всегда темно. Только одна лампочка горит, когда ещё писали, чтобы заменили. Надежда направилась к лифту. Мария же задержалась в тёмном углу возле почтовых ящиков. Постой, я почту заберу. Тут много накопилось. Как и с круиз завернулась, так ящик и не разбирала. Она достала из сумки ключик и попыталась вставить его в скважину замка. Чёрт, что такое? ключ не подходит. Ты скоро? поторопила её Надежда Николаевна. Сейчас не пойму, ключ почему-то не подходит, или я не попадаю в скважину. Она вышла на освещённое место и взглянула на ключ. Да это вообще не мой. Откуда он взялся? Не понимаю. Покажи. Надежда подошла к подруге, взяла у неё ключ и повернулась к Свету. Не понимаю, опять пробормотала Мария. Зато я понимаю, перебила её Надежда Николаевна. Это ключ Алёны. Как? Точно тебе говорю, Видишь, на нём выгравирован завиток вроде морской раковины. Я запомнила, у Алёны на ключе был такой на этом самом месте. Ну как он ко мне попал? Мария удивлённо смотрела то на ключ, то на Надежду. Ты растерялась и по ошибке отдала ей ключ от своего почтового ящика, а она в спешке и не заметила. Ну да. Так и есть. Ключи похожи. Ох, и что же теперь будет? Будет то, что Алёне влетит от её спонсора. И судя по тому, как она его боится, влетит здорово. Так ей надо. А у нас с тобой случайно оказался ключ от секретной ячейки. Правда, мы не знаем, где эта ячейка находится. В общем, получается, как в сказке Золотой ключик. Ключ у нас, а дверцу нужно найти. Это очень интересно. Но как найти ту дверцу? А для этого нам нужно подслушать разговор Алёны с её спонсором. К счастью, мы знаем, где и когда он состоится. Короче, нам нужно быстро собираться и ехать в ботанический сад. Ох, я же не могу. Надежда от досады топнула ногой. Мне же домой срочно нужно. А ты позвони Сансане, что и скажи, что задерживаешься, мол, встретила старую подругу, 100 лет не виделись. Ты шутишь? Надежда Николаевна развернулась на полдороге. Просто позвонить и сказать, что болтаю с подружкой в кафе, в то время как он придёт домой усталый и голодный? Машка, да ты в своём ли уме? Ведь сама замужем была столько лет. Ага, вот так же с работы неслась, себе во всём отказывала, а что взамен получила? Ну, знаешь, если у тебя с семейной жизнью не получилось, то я-то тут при чём? Слушай, я же всё-таки наняла тебя для работы, крикнула Мария в сердцах. Что? Надежда Николаевна круто развернулась и уже открыла рот, чтобы заявить, что когда детектива нанимают, ему хотя бы обещают заплатить. Но она, Надежда, конечно, с подруги все равно ничего не взяла бы, а стало быть, и нечего разговаривать с ней таким тоном. Однако именно в этот момент ее телефон разразился бессмертной мелодией Yesterday, а это означало... что звонит муж. Сан Саныч был очень краток. Сказал, что на работе зоопарка барахлит программа, и он задержится часа на два. «Ну, вот видишь, — сказала Мария, — все благополучно разрешилось. Два часа у тебя есть». «Четыре, — вздохнула Надежда Николаевна. Когда он говорит, что управится за два часа, Значит, всё очень серьёзно. Работы много, и вернётся поздно. Она почувствовала радость, что не нужно нестись домой в битком набитом метро, а потом торчать у плиты. Однако тут же устыдилась и забеспокоилась, что муж до позднего вечера будет голодный. Секретарша Небось уйдёт домой, так ему даже кофе никому будет сварить. А эти молодые парни, что будут возиться с программой, наверняка закажут острую пиццу или гамбургеры. И Сан Саныч будет вынужден это есть. А может, и вообще забудет о еде. Нет, всё-таки плохо она о нём заботится. — Ну, ты закончила обвинять себя во всех смертных грехах? — спросила Мария. — Помню... Я вот тоже еду домой с работы. Чувствую, что опаздываю. Прямо изведусь вся. Как это муж придёт, а меня нет. Несусь, как ненормальная. Один раз так завалилась, ключицу сломала. А пока в больнице лежала, муженёк мой на свободе-то и развернулся. А я после выписки ещё долго ничего не могла понять. Видела с ним что-то не то. но не верила, что до такого свинства может дойти. Пока жена в больнице, роман завести. Так что прими совет. Будь поспокойнее. Ничего с твоим мужем не случится, если ты вовремя домой не явишься. Мне твои советы нужны, как рыбе галушки. подумала Надежда Николаевна и поскорее отвернулась, чтобы Мария ничего не прочитала по её лицу. В жизни не поверю, что твой бывший завёл себе другую только потому, что жена в больнице лежала. Не будь давно уже это всё продолжалось, а ты ничего не замечала. Не зря все говорят, что ты слона в собственной сумке не найдёшь. Так оно и есть. Ну Так мы идём или будем за жизнь разговаривать? спросила она весело. Как бы не опоздать на их встречу. Сама понимаешь, они нас ждать не будут. В ботаническом саду на аптекарском острове было многолюдно, но большая часть публики прогуливалась в парке. Погода стояла прекрасная, люди бродили по дорожкам, любуясь цветущими пионами и экзотическими кустами. Но Надежда с Марией не задержались в парке и купили билеты на экскурсию в тропическую оранжерею. Желающих посетить оранжерею было мало. Погода больше благоприятствовала прогулкам на свежем воздухе. Несколько любителей тропической растительности маялись в ожидании начала экскурсии. Увидев двух новых посетителей, экскурсовод оживился и повёл группу в тропики. Надежда и Мария шли последними и при первой возможности отстали, свернув в большую пальмовую оранжерею. Кстати, ты знаешь, что эта оранжерея самая старая в России, учительским тоном произнесла Мария. Надежда ответила ей выразительным взглядом, мол, нашла время для научно-популярной лекции. Машка была в своём репертуаре, Вечно наровила донести до других информацию, даже если никто об этом её не просил. В огромных помещениях из стекла и металла было жарко, как в тропиках. Здесь росли несколько огромных пальм, густо оплетённых лианами, и другие теплолюбивые южные растения. Странное место для встречи назначил Алёнин спонсор. проговорила Мария, оглядываясь по сторонам, как будто в тропическом лесу не хватает только обезьян и попугаев. Ну, или на худой конец парочки леопардов. Какая-то причина для этого была, отозвалась Надежда Николаевна. Но нам сейчас не об этом нужно думать. У нас осталось полчаса до назначенного времени. И за эти полчаса надо найти достаточно укромное место, откуда мы сможем наблюдать за их встречей, а в случае удачи и подслушать их разговор. Ой, змея, вскрикнула Мария и шарахнулась от ветви, с которой свисало что-то длинное и гибкое. Да никакая это не змея. Самая обычная лиана успокоила её надежда. Она быстро обошла оранжерею, подыскивая удобное укрытие, и вскоре нашла укромный уголок, со всех сторон закрытый огромными листьями какого-то тропического растения. Подруги спрятались и раздвинули листья, чтобы можно было наблюдать за всем, что происходит в оранжерее, при этом не рискуя быть замеченными. Не успели они занять удобную наблюдательную позицию, как совсем рядом раздался хриплый прокуренный голос, похожий на голос подвыпившего боцмана с пиратского корабля или бывалого трамвайного контролёра. "Здорово, подруги!" Мария ойкнула и оглянулась. Рядом с ними на ветке сидел большой красивый попугай. белый с жёлтым хохолком. Ну вот, усмехнулась Надежда. Тебе не хватало попугая, и он тут как тут. Жако, проговорила Мария. Жаконя. Очень приятно, отозвался попугай. Откуда ты знаешь, как его зовут? Да не знаю я, Жако это порода. У нас в школе был такой в живом уголке. «Привет!» — гаркнул попугай. «Здорово! Бонжур! Аривидерчи!» «Ну, здравствуй, здравствуй!» — ответила ему Надежда Николаевна. «Только веди себя потише. У нас тут серьезное дело. И аривидерчи — это, по-моему, не привет, а пока». Попугай наклонил голову на бок, хитро подмигнул подругам и прохрипел. Закурить не найдётся? Курить вредно, особенно в твоём возрасте, учительским тоном сказала Мария. Откуда ты знаешь, сколько ему лет? усмехнулась Надежда. Попугаи вообще-то долго живут, говорят, чуть ли не до 100 лет. Может, он старше нас с тобой? Отвянь, старуха, гаркнул попугай. Поговори у меня, рассердилась Надежда Николаевна. В эту минуту в оранжерее появилась Алёна. Она огляделась по сторонам и взглянула на часы. Наши собираются, проговорил попугай. Алёна вздрогнула и завертела головой. -с -с -с Надежда поднесла палец к губам. Попугай посмотрел на неё хитрым круглым глазом и негромко проговорил: "Орешков, жаконье". Орешков. Вот шантажист, прошептала Мария. Где мы тебе возьмём орешков? У нас что, магазин? Орешков, повторил Жаконь немного погромче. Как раз орешки у меня есть. Надежда полезла в пакет с продуктами. Попугай внимательно следил за ней. Надежда нашарила среди продуктов пакетик ядрышек от абрикосов, надорвала его и протянула попугаю несколько штук. «На, ешь, разбойник!» «Жаконя хороший!» — возразил попугай. «Хороший, хороший, только не кричи!» В полголоса увещевала его Надежда. «Да отдай ты ему все, чтобы заткнулся! Все сразу не надо, буду его понемногу отвлекать». Если всё отдать сразу, что потом будем делать? А ещё на пирог с абрикосами нужно оставить. Попугай быстро склевал ядрышки, склонил голову на другую сторону и начал доверительным тоном: "Послушай". "Что?" машинально переспросила Надежда. "Далеко на озере чат изысканный бродит жираф". "Да тише ты". Шикнула на него Надежда: "Ты ещё и стихи читать будешь? Тоже мне, чтец-декламатор, попугай у микрофона. Говорят же, сиди тихо. Орешков на, только угомонись". Она протянула ему ещё несколько штук. Попугай деликатно сколевал их в ладоне. Алёна настороженно прислушивалась. Имей в виду, прошипела Надежда Николаевна попугаю. Если подашь голос, сверну шею.